Остается всего лишь узнать, что будет после этого. А пока скажите ко мне на милость, какое имя вы бы хотели присоединить к тому, которое я унаследовал от отца и передал своим детям? Надеюсь, по крайней мере, что это не имя Денервилля. А почему бы и нет? Оно одно из самых древних в стране, и потом, это же и мое имя? На самом деле оно когда-то было вашим, хотя, если я правильно понял некоторые ваши откровения, которыми вы удостоили меня еще в пору вашего сопружества замечательным седуоскуром, вы вряд ли имели на него право. И тем не менее сейчас вы настаиваете на том, чтобы к имени простому, быть может даже грубому, но зато незапятнанному прибавить имя этого мерзкого убийцы, этого всеми проклятого душегуба, самого отвратительного из всех, которых когда-либо знала эта земля. Благодарю покорно. А что до вас? В три прыжка он пересек комнату и, схватив ее за запястье, заставил встать. «Еем!» — скричала она в испуге, глядя, как странная сероватая тень разлилась. Вы делаете мне больно, а мне это безразлично. Запомните это, Агнес. Я сделаю вам еще больнее в том случае, если вы будете настаивать на имени Тремен Денервиль. Я запрещаю вам это, слышите? В этот момент ей стало по-настоящему страшно. Но она рассмеялась ему в лицо и с вызовом сказала, «Ну что, может быть, вы убьете меня за это? Не путайте меня с вашим так называемым отцом. Тогда вы будете меня бить? Смертным боем. И поверьте мне, вам потом долго придется зализывать свои раны. А после этого я буду с нетерпением ждать, когда же наконец эти босики, как вы выразились, примут закон, о котором, как я слышал, они давно уже подумывают. Какой закон? Закон о разводе. Если вы не знаете, что это такое, я с удовольствием вам это объясню. Это когда двое супругов перестают считаться мужем и женой. В Древнем Риме развод совершался обычно на основе взаимного согласия. Может случиться так, что наши безумцы его подправят и улучшат. Теперь настала очередь Агнес побледнеть. Какой ужас! Но вы, наверное, забыли, что наш брак освящен церковью, и что я ваша жена как перед Богом, так и перед людьми. Я ничего не забываю, мадам. Но и вы не забывайте, а также постарайтесь действовать в соответствии с этим, вместо того, чтобы подвергать меня большому искушению. И он выпустил эту парфянскую Реву в ее адрес, и тут же вышел, не дожидаясь ответа, который вовсе его не интересовал, к тому же он чувствовал себя опустошенным и разочарованным. Он не мог спокойно отнестись к тому, что его жена, та женщина, которую он выбрал, не нашла иного способа сопротивляться превратностям судьбы и опьяненной ненавистью вбила себе в голову подобную чушь, наградить его детей позорным именем, который во все круги стал нарицательным. Наступит ли когда-нибудь тот день, когда он пожалеет о своей женитьбе, которая, несмотря ни на что, принесла ему много счастливых минут? Внутренний голос подсказывал ему, что если бы милашка Мари не вторглась в его жизнь, он, быть может, проявлял бы больше снисхождения к ней. Но он подавил в себе этот голос. Никто и ничто, даже его собственная совесть, не заставили бы его отречься от своей возлюбленной. Даже если их любовь никогда не заслужит людского одобрения, она все равно останется его женой перед небесами, перед облаками, лесами, морями, долинами, перед всей природой, которую они любили всем сердцем, и которая с самого их рождения открыла им одним из своих самых замечательных уголков — высокий скалистый мыс, окруженный непроходимым диким лесом и нависающий над бурными волнами величественного святого Лаврентия.